Теперь, когда он ушел из этого мира, теперь, когда он покинул Рим. В раздражении Гай Касси поднялся на возвышение, но хотя теперь он и стоял рядом с Марком Антонием, консул выглядел куда выше и мощнее его. Прежде чем Касси заговорил, Антоний наклонился к нему и прошептал. — Ты победил Касси? Сейчас не время для сведения мелких счетов. — Легионы.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 Совсем один и всеми забытые. Они долго, очень долго были друзьями.